Диалог. Диалог – это разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого лица в диалоге пишутся с новой строки. Перед ними ставится тире. Слова каждого лица называются репликой. Если реплика сопровождается словами автора, ставятся те же знаки препинания, что и при прямой речи, но без кавычек. Разговор по телефону. Алло, здравствуйте. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Лену. Первая реплика. Сейчас. Вторая реплика. Алло, я слушаю. Третья реплика. Лена, ты сегодня не была в школе. Ты заболела? Как ты себя чувствуешь? Четвертая реплика. Я заболела, сейчас мне уже лучше. Пятая реплика. Мы бы хотели тебя навестить. Шестая реплика. Спасибо, но доктор пока не разрешает. Седьмая реплика. Выздоравливай, до свидания. Восьмая реплика. Все восемь реплик написаны с новой строки. Перед ними стоит тире. Обращаясь к кому-нибудь с просьбой, Вспомни слова «Здравствуйте», «До свидания», «Спасибо», «Благодарю», «Извините», «Пожалуйста», «Будьте добры», «Будьте любезны».